Он хотел что-то сказать, хотел выразить девочке свою признательность, но как раз в этот момент услышал позади шаги Амброзина и кого-то ещё. "Где вы будете начинать?" спросил Кустинин. "В крепости", ответил старый наставник. Кустинин, похоже, встревожился. "Поосторожнее, Мердин. Кто там может обратить внимание на твои слова?" "Я как раз на это и надеюсь", возразил Амброзин. Однако он понял суть предостережения Константина и испугался за мальчика. "Идём, Игрейна", позвала Эгерия. "Нам до вечера нужно ещё закончить множество домашних дел". Девочка неохотно поднялась и последовала за матерью, но то и дело оборачивалась, чтобы ещё раз посмотреть на молодого иностранца, так не похожего на всех тех мальчиков, что она знала. Его лицо заливала бледность, но черты и голос выражали необычайное благородство. А сила его слов подчёркивалась грустным выражением глаз. Константин тоже покинул Амразина и Ромола, поспешив за своей семьёй. Айгерия отправила дочь вперёд, а сама заговорила с мужем. Это ведь именно они подняли знамя дракона на старой крепости, правда? Да, ответил Константин. Но это полное безрассудство. А сегодня Мердин ещё и заявил, что легион создаётся заново, хотя на самом деле там всего 6 или 7 солдат. «Более того, он открыл сенаторам имя мальчика. Ты можешь в такое поверить?» «Даже и представить не могу, как они на это откликнулись», — покачала головой Эгири. «Но ведь динамя развивается над фортом, и оно порождает слухи, пробуждает надежды и ожидания. Люди говорят, что кое у кого припрятано оружие, закопано в земле. Оно лежит там уже много лет». И я слышала, что множество молодых парней хотели бы присоединиться к тем иностранцам. И ещё поговаривают о странных огнях, что якобы вспыхивают по ночам на бастионах, и что в горах то и дело звучит непонятный гром. Я беспокоюсь. Я боюсь, что та видимость мира, тот ненадежный приют, что мы имеем, разлетится в дребезги, что вот-вот начнутся бунты, сражения, польётся кровь. Нет, игирия. Там ведь всё лишь кучка беглецов, старый мистик-мечтатель да мальчишка, ответил Кустенин, и в последний раз оглянулся на своего друга, возникшего после многих лет отсутствия, как по волшебству. Старик и мальчик стояли на берегу бок о бок. Они молча смотрели на волны, бившиеся у подножия утёса, кипящие белой пеной. На следующий день, ближе к вечеру, карета сенаторов катилась в ворота кастра Ветра. Его допустили к Вортагену, но сначала сенатору пришлось подвергнуться тщательной проверке, проведённой Варваром с Вулфилой. Вулфила уже полностью завоевал доверие своего хозяина. Когда Варвар услышал, с какой новостью явился гость, его уродливые черты исказились ещё сильнее, отражая довольство. "Иди за мной", сказал он сенатору. "Ты должен подробно рассказать обо всём нашему властелителю. Он будет весьма тебе благодарен". и повел доносчика в замок к обители Вортигена. Старик принял сенатора, сидя все на том же троне. Его золотая маска была единственным светлым пятном в полутьме сгущавшихся сумерек. «Говори!» — приказал Вольфила, и сенатор заговорил. «Благородный Вортиген!» — сказал он. «Вчера в сенате Корветти некий человек осмелился публично выступить против тебя. Он назвал тебя тираном и подстрекал народ к бунту, Он заявил, что кто-то воссоздал какой-то старый, давно распущенный и забытый легион и представил всем неизвестного мальчишку, утверждая, что это самый настоящий император. "Это они", перебил его Вулфила. "Можно в этом не сомневаться. Старик бредит пророчествам, в котором говорится о юном правителе, явившемся из за моря. Он может стать для тебя настоящей угрозой, поверь. Он вовсе не безумен, как можно подумать, глядя на него". Совсем наоборот. Он чрезвычайно умён, и он вполне может сыграть на своей вере и на тоске старых римских аристократов по ушедшему прошлому. Его цель совершенно очевидна. Он хочет сделать из этого маленького самозванца некий символ и использовать его против тебя. Вордиген взмахнул тощей рукой, отпуская доносчика, и сенатор тут же принялся плясать, неустанно кланяясь. пока не исчез за дверью, в которую вошел. «Ну и что ты предлагаешь?» — спросил Церан Вульфилу. «Предоставь мне свободу действий. Позволь мне уехать отсюда с моими людьми, с теми, на кого я могу положиться. Я знаю этих ублюдков, поверь мне. Я найду их, где бы они ни были. Я принесу тебе шкуру старика, а себе оставлю голову мальчишке». Вортиген попытался выпрямиться. Меня интересует вовсе не шкура старика. У нас с тобой был другой разговор, Ульфилов вздрогнул. В этот самый момент судьба предлагала ему бесценную возможность. Все детали его замысла легли на свои места. Ему нужно было сделать лишь последний рывок, и перед ним могло открыться настоящее будущее, беспредельная власть. Он ответил, стараясь скрыть своё возбуждение: Ты прав, Вортиген. Я так обрадовался тому, что мои долгие поиски вот-вот завершатся, что на мгновение забыл о собственном обещании. Наш уговор. Ты позволиш мне снести мальчишке голову и дашь возможность уничтожить всех тех мерзких дезертиров, что защищают его, а я отплачу тебе обещанным даром. Вижу, ты просто читаешь мои мысли, как всегда, Вульфилла. Итак, ты принесёшь сюда тот дар, которого я так долго дожидался. Но сначала ты должен мне кое-что объяснить. Спрашивай. Нет ли среди тех людей, которых ты так страстно желаешь уничтожить, того, который рассек твое лицо?» Вольфил опустил глаза, чтобы скрыть яростный огонь, вспыхнувший в них, и у него само собой вырвалось. «Да, это так, ты угадал». Тиран не скрывал от своего удовлетворения. Он ещё раз продемонстрировал превосходство своей золотой маски над уродливой маской плоти, из-за которой смотрел на него нынешний слуга и возможный противник, потому что шрамы в Ульфиле были делом рук человеческих, а язвы, разъедавшие лицо тирана, не могли быть ничем иным, кроме дела рук самого Господа. "Я жду", сказал Вортиген, и эти слова прозвучали из золотого укрытия гулко и весомо. как голос высшего судьи. Вулфила тут же вызвал одного из своих воинов и приказал ему немедленно принести упомянутый предмет. Варвар вскоре вернулся, неся длинный узкий футляр из дубовых дощечек, обитый гвоздями с блестящими шляпками, и положил его у ног Вулфилы. Вулфила жестом отпустил воина и подошёл ближе к трону, чтобы на глазах Вортигена Открыть драгоценный ларец с обещанным даром. Он поднял взгляд на загадочную маску, нависавшую над ним, и в этом мгновении понял, что готов биться об заклад на что угодно, утверждая, что заметил в глазах старика необъятную алчность. Вот он, мой дар, господин, сказал Вулфилла, поднимая крышку ларца. Это меч, выкованный калибанами для Юлия Цезаря, первого воина мира, завоевателя Британии. Он твой. Вортцеген не смог устоять перед завораживающим оружием. Он протянул руку, шипя: "Дай его мне, дай его мне". "Сею минуту, господин", ответила Вулфила, и, во взгляде варвара, старик прочитал: "Слишком поздно, собственную судьбу". Он хотел закричать, но меч уже вонзился в его грудь, пройдя точно сквозь сердце и пригвоздив вторые тело к спинке трона. И старец рана обвис, даже не охнув. Из стройка крови стекла из-под его золотой маски, единственный признак жизни на неподвижном металлическом лице. Вольфила выдернул меч из мёртвого тела и сорвал с его руки геномаску, под которой скрывалась кровавая бесформенная масса. Потом варвар надрезал по кругу кожу на голове убитого и одним движением сорвал скальп с белыми длинными волосами. Тело лёгкое, как пустая оболочка личинки. Он отнёс к окну за тронным и выбросил во внутренний двор. Вой и визг голодных мастифов мгновенно разнёсся над замком, похожий на вой демонов подземного ада. Но в следующее мгновение вой превратился в низкий жадный рык, и псы продолжали рычать, пожирая тело своего хозяина. Вулфил надел на лицо золотую маску, а на голову натянул скальп Вортигена. с гривой белых волос, и, схватив сверкающий меч, в таком виде предстал перед своими войнами, подобный демону с висками, перепачканными запекшейся кровью. Варвары уже сидели на конях в большом дворе замка, они уставились на Вульфилу, а не мев от изумления, а он прыгнул в седло и дал шпоры своему жеребцу, крича «В корве тебе!»